Стал увереннее с тех пор, как я понял, что Иоганна подаст мне знак. Я все еще пел по пятницам том «Рифмоплет» в певческом форейне Медленно двинулся я вдоль холодной мраморной балюстрады к трем обиженным и поставил на поднос пустую рюмку. Неужели они отшатнутся от меня, как от прокаженного? Они не отшатнулись. Быть может, они ждали, чтобы я смиренно приблизился к ним. Разрешите представиться, Фэмиль. О, Боже! Разве я один был без роду и племени? И разве в молодые годы швейцарец Грум Петер не доил коров у графа фон Тельма И не вывозил на тачке коровий навоз на вспаханные дымящиеся поля, пока ему не открылось истинное призвание. Клеймо незнатного происхождения снимают на берегах Лаго Маджоры и в садах Минузио. Там облагораживают даже пройдох подрядчиков, которые покупают на слом старинные романские церкви, вместе со всем церковным инвентарем, вместе с Мадоннами и скамьями, чтобы украсить ими салоны новых и старых богачей. Кресла, сидя в которых простодушные крестьяне исповедовались на протяжении трехсот лет, шепотом сознаваясь в своих прегрешениях, перекочевывают в гостиные кокоток. Этого рода болезнь исцеляют также в охотничьих домиках, И на курорте Эмс. В тот момент, когда открылась дверь в конференц-зал, убийственно серьезные лица обиженных как бы окаменели. В зале показалась чья-то темная фигура. Потом она обрела очертания, краски. Первым вышел в коридор член жюри Хубрих профессор истории искусств богословского факультета, тот, кто сказал «только через мой труп». При этом освещение его черный суконный сюртук походил на сюртуки рембрандтовских синдиков. Хубрих подошел к Мезеру и взял с под носа рюмку коньяку. Я слышал, что из его груди вырвался глубокий вздох. Когда трое обиженных хотели броситься к нему, он прошел мимо них в самый конец коридора. Белый шарф смягчал строгость его священнического одеяния, а белые локоны, не спадавшие, как у детей, до самого воротника, усиливали впечатление, которое Хубрих хотел произвести, впечатление служителя мус. Его нетрудно было представить себе с резцом, и деревянной дощечкой в руках, с тоненькой кисточкой, обмакнутой в золотую краску, смиренно склонившегося над картиной и выписывающего волосы Мадонн, бороды апостолов или забавную закорючку на хвостике собаки Товии. Товия, сын Товита, персонажа ветхозаветного предания Речь идет об эпизоде, где товид вспомнив, что когда-то оставил в мидии серебро, снаряжает туда сына Товию с его собакой и дает ему в провожатые Азарию, то есть архангела Рафаила. Существует множество картин на этот сюжет, но можно предположить, что Бёль имеет в виду полотно итальянского живописца Пола Йолло, 1433-й, 1498. Товия и Архангел. Башмаки Хубриха тихо скользили по линолеуму. Устало махнув рукой обиженным, он двинулся в темный конец коридора, к залу Рембрандта и Ван Дейка. Так вот на чьи узкие плечи была возложена ответственность за церкви, больницы,